Параграф 111. Нравственное приложение догмата. 1. И ангелы Божии, от низших до самых высших, несмотря на совершенство своего разума, нуждаются в озарениях и просвещении от Солнца истины. И при всем совершенстве своей воли, если тверды в добре, то тверды только благодатью Вседержителя. Не тем ли более необходимо просвещение от Господа для нашего разума, менее совершенного и помраченного грехом? Не тем ли более необходима благодать Божия для нашей воли, слабой и испорченной? Научимся же не мечтать высоко о силах своего разума или воли, а в чувстве смирения, пленяя разум свой в послушании веры, с благодарностью пользоваться тем откровением, которое даровал Господь, и теми средствами, через которые сообщает Он нам благодать свою. Второе. Ангелы Божии, совершеннейшие нас по самой своей природе, имеют к тому же такое высокое и такое благодетельное для нас служение. Они суть ближайшие слуги Всевышнего, непосредственно окружающие престол Его и творящие волю Его. Они являются орудиями его промышления о разных частях Вселенной, в особенности же о человеческих обществах и о каждом из людей. Сохраняют нас от врагов видимых и невидимых, наставляют нас на путь истины и правды, представительствуют за нас пред Богом своими молитвами, сопутствуют скончавшимся в вере даже в страну загробную». Вследствие всего этого, по чувству справедливости и благодарственной любви, по сознанию благотворности для нас ангельского служения, мы обязываемся почитать ангелов и призывать их в своих молитвах, как и научает нас тому Святая Церковь. Светить установленные в честь их празднества, чтить посвященные им храмы, преклоняться благоговейно перед их священными изображениями. Третье. Но воздавая почитание ангелам и призывая их в молитвах, не забудем, что они суть только слуги Вседержителя и благодетельные орудия его отеческого промышления о нас. Следовательно, мы должны чтить их так, чтобы вся честь главным образом относилась к их и нашему Господу, а отнюдь не боготворить их самих». Не воздавать им божеского поклонения, всячески удаляясь от того суеверия, от которого предохранял христиан еще апостол, и которое осудил потом собор Лаодикийский, как несовместное с служением единому истинному Богу, Господу нашему Иисусу Христу. Четвертое. В частности, памятуя отношение к нам наших ангелов-хранителей, научимся А. Внимать им, как нашим верным наставникам, на пути истины и добра, и для этого иметь всегда отверстый ум и сердце для принятия их благих внушений. Б. Обращаться к ним с молитвой во всех наших нуждах и напастях, как к нашим предстоятелям пред Богом и хранителям души и тел наших. В. Любить их и благодарить за всю ту нежную и попечительную любовь, с какой проходят они свое служение нам грешным и за все те благодеяния, которые нам оказывают. Г. Не огорчать их своей невнимательностью к худым делам. Напротив, радовать их своим обращением к Богу и добродетельной жизнью. Пятое. Наконец, по отношению к злым духам, которым иногда попускает Господь искушать нас для нашей же пользы, будем помнить. А. Наставление Спасителя. «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Б. Наставление апостола. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Итак, станьте, припаяся чресло вашей истиной, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который и есть Слово Божие. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». Послание к Эфесинам, глава 6, стихи 11, из 14 по 18. «Достаточно у нас средств, чтобы противиться дьяволу и побеждать его. А если и пойдем в борьбе, если и согрешим, да не устрашимся зла, не предадимся отчаянию». Мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника. Призовем только Его с искренним раскаянием в своем падении и с искренней верой. И Он восстановит нас и снова облечет во всеоружие, чтобы мы могли противиться нашему исконному врагу.